Продолжаю рассуждать громогласно, глядя в потолок с расчетом где-то насолить Постникову. Нет, на сей раз без обмана, без утайки. От чистого сердца, как есть. Пускай вырежет с пленки все, что может помешать его дальнейшему продвижению. Да и возможно ли в чем-нибудь воспрепятствовать Постникову? Возьмет свое, снимет сливки. Но и шанс еще есть закрепить в памяти, в сознании Марии, пока не развели не отделили нас, что все эти созерцаемые мной серебряные рудники и золотые жилы, чтобы наши богатства не исчезли без цели, без попытки состязания, соперничества на ленте, которая пищит, но записывает. Пиши, крутись, машина. Ну а мышь на худой конец. Мышь не повредит. Повествую о бухенвальском набате, о гимне, который поют мертвецы с эстрады по праздничным дням, по настоянию начальства. Такого больше вы нигде не услышите. Хор немецких полицаев, бериевцев, военных преступников, других туда не затащишь, исполняет лагерный реквием по имя же «Загубленным душам» и по себе самим близость колорита, и голосят со вкусом, анафемствуют со смаком, с пониманием материала, бывшие палачи от имени безымянной, но все еще требующие публичного воздыхания жертвы ради самовоспитания, каясь в старых грехах, и от собственного уже изможденного и мученического венца, двойное Тройное кощунство, страстно перекатываясь в полумраке смрадной столовки, служащей одновременно ареной концертной самодеятельности, доставляет горько извращенное удовольствие слушать в мордовском остроге неутихающий бухенвальский набат. И ведь как истово поют фашисты, какие спятые у них выжженные лица, еще более угрожающие в этих старческих устах. Распахнутых страхом и жадностью звучат завывания «Ленин с нами!» и «Партия наш рулевой!» «За посылку? За рубь к Чего не споешь?» Даром, что после концерта истерзанный насмешками кто-нибудь из хора оправдывается в бараке. Да я, ребят, только пасть разеваю, а слов этих поганых слух не произношу. Но кто же их произносит? В загробном восторге Ленин с нами. Мария делает пальцами знак, словно играет гамму на невидимом клавесине. Слышишь? Мышка пискнула. Как здесь все-таки тихо. Дескать, не зарывайся, уймись. Или просто утомилась этой вынужденной игрой на двух, на трех диапазонах сознания, где мышь и змея чередуются, меняясь местами, и зоны с ее фантомами составляет уже не среду, а, если хотите, стиль и стимул еще не написанной книги. Ловлю себя на том, что здесь я, в общем-то, в собственной коже, не просто как человек, вжившийся в окружающий быт, но нашедший себя, наконец-то, в произведении «Создатель». Что мне сладостно вползать в этот мучительный сад, полный дивных творений, продолжающий странным образом мою капризную мысль, мое длинное и скользкое обличие змеи. Кто бы мог предвидеть? Я и мое место здесь, и развитие замышленной в давних низинах стези. Я счастлив, что я в лагере. Сознаю, что я рассказываю об бухенвальском Лейнабате, либо о Постникове с его загадочной пленкой, которую пытаюсь поймать, о чем угодно. Все, абсолютно все принимает в моем изложении дразнящий и двоящийся образ. Как если бы это двойное привратное существование, ставящее фразы и факты крест-накрест, как кроют крышу, плетут корзину, имело касательство формы, тождественной со мною и с тайнами злачного дома, где мы находимся. Со всеми его каналами, углами, перегородками, которые точит и точит всеслышащая мышь, укрытие, облегающее плотной гуттаперчевой кожей, заодно с обстановкой подавленную волю художника, биографию авантюриста, прокравшегося, не желая того, соглядатым раем, с которым сам соглядатый персонально совпадает. Не все ли равно, как обозначить, назвать его физический образ? Тонкой поступью, острым взглядом он обводит свои владения, словно какой-нибудь Казанова. Фабулы, извиваясь, следует небрежно за его взвинченным плащом. Никуда не пришел, ничего не построил, но достигнута искомая точка, начиная с которой тебе становится интересно и весело. Как вы думаете, зачем я это пишу? Поделиться увиденным? Пересказать переживания? Нет, когда ты в душе перестаешь быть собою, теряешь скромность, заносчивость, И змеем вползаешь в Эдем не с целью соблазна или познания, но ради совпадения с телом человеческого рода, для какой-то красоты и законченности найденного замысла. Вот тогда все твое изобретательство, сочинительство, как бы оно ни называлось, само, непроизвольно, обрастает фабулой романа». Равносильно жизни, любви, путешествием в дальние страны, пускай ни строки не написано, а злодей уже за решеткой. Простое размышление о случившемся нам заменит и слог, и сюжет. И закуриваешь сигарету с острым чувством греховности. Оно сопутствует мысли, действительности и страстному, противоестественному поползновению писать. Трактат о мышах и о нашем непонятном страхе перед мышами. У нас во Франции завелись мыши. До сумасшествия. И что поделаешь? Если бы две-три, мы бы примирились. Мы были бы только рады мышам. Все-таки кто-то свой в доме и такие хорошенькие. Ушки на макушке, словно у медвежонка, глазки бисерные, конусом, вечно ищущая что-то, щупающее мордочка и длинный розовый хвост. Я всегда спрашиваю окружающих, а зачем у мышей хвост? И никто не объясняет. Мышей я люблю, в общем-то, и не имею ничего против. Но они же, в принципе, уже прыгают, где вздумается. Сидят на обеденном столе посреди белой дня, На сахарнице, хотя, казалось бы, для них пакетов с крупой, с мукой хватает. На буфете недавно Мария, моя жена, углядела-таки мышонка. Он метался, идиот, под ее проницательным взглядом, не зная, куда деваться, как слезть, и скатился под конец высоты прямо на пол, визжа от страха. Небось, ушибся, перепугался бедняжка. Да и как тут не напугаться? Сами представьте... Смотрит на вас большая-большая громадина в очках, да еще в довершении ужаса двумя пальцами делает вот так. Тип-тип, мышка, как щипцами. Жена у меня не боится мышей, и потому они ходят у нас уже по голове. Вот, смотрите, бежит, смотрите. Я пишу, а она бежит по полкам, по книжным шкафам XVIII века. Вообразите, XVIII И я, следя краем глаза, думаю, как скоро они начнут грызть переплеты, и что тогда? На кухне пакетов, раскрытых, с мукой и сахаром, с разными пряностями, сухарями. Так нет! По книгам побежала? По рукописям? И это мне обидно, как писателю. Зачем же говорю так уж сразу по книгам? Разве это терпимо, лояльно? Я с детства боюсь мышей. Вот моя жена, Катерина, мышей не боится. Котик говорит, они же такие маленькие. Я и сам знаю, что маленькие. Но чем они меньше, тем, как бы это сказать? Мышь! Смотри, мышь! В лагере я не боялся. Даже крысы. Крыс там у нас было видимо-невидимо. И чем они питались, когда ничего не было, кроме железа, вопрос. Но бывало всякий раз радуешься при виде крысы. Они жили с нами более-менее на одном уровне. Большие, тяжелые такие крысы с толстым хвостом. И ничего. Помню, как сейчас, перед этапом, они зашевелились, забегали. И мы вычисляли. Мы судили по крысам. Не завтра, так послезавтра этап. Прекрасно. Но откуда они знали? Почему беспокоились? Все равно, кроме железа, откровенно говоря, есть там было нечего. А сейчас, когда я на свободе живу во Франции, и у нас с Татьяной собственный дом в Гренобле, стоит появиться каким-то несчастным мышатом, и мне как-то мрачно делается. Не то чтобы я, как все европейцы, опасался эпидемии, а просто неприятно. Зачем, думаю, здесь? Мне Линда, жена, медик по образованию, еврейка, внушает целыми днями. У тебя, Мурочка, во рту больше бактерий, чем у наших мышей. Рот у человека. Вообще самое грязное и заразное место, учти. Я бактериолог. Ешь чеснок. А ты скользишь по поверхности жизни и каких-то грызунов принимаешь близко к сердцу. Вот если бы... Ты меня по-прежнему любил? Ты бы о них не думал. Ты бы сказал «Юля, Юленька, мышка моя, прижмись ко мне». И все пройдет. Отвечаю «Киска, мышка, прижмись ко мне». «Какая Линда с другой стороны?» «Причем тут Юленька? Ведь ты же Гертруда». «Не правда ли, ты из Голландии?» «Ну да, ну да». И я всегда подозревал, Гертруда. Но посмотри, радость моя. Они у нас уже всю печку разобрали на часть. В собственном доме, в Британии. Выволокли наружу весь этот азбест, полиэтилен, всю эту готовальню, из которой складывается газовая плита. И грызут. Вот тебе и Линда. Но они же такие тихие, возражает Варвара. Ну, как я, совсем как я. Зачем же так грубо, бестактно? И сейчас же плакать. Я согласен, я со всеми согласен. И все же, когда серенький, неслышный шарик скользит по книгам, шныряет на столе подле хлебницы, я как-то вздрагиваю. Ты, Полина, не вздрагиваешь, а я вздрагиваю, если увижу. Неизвестно от чего, ведь я не женщина, Случалось и надо мной, под Волоколамском, нашествие мышей, наводнение. И я ставил мышеловки регулярно, всю ночь, а на утро вынимал три-четыре тельца и скармливал нашей сороке с поврежденным крылом, питавшейся, как выяснилось, исключительно падалью. Ни хлеба, ни картошки, ни овсянки она не признавала и жила в сарае, как у Христа, за пазухой, пока не убежала. На мышей у меня в тот год был урожай. В ту зиму они сначала, судя по мышеловкам, перевалили за сотню, потом за две сотни, за три, за четыре, и я перестал считать. Но была польза от них и задор сорока. А теперь женщина, стоящая ближе к мышам, нежели я, ослепительная, с гениальными пальцами врожденной пианистки, В красном халате, с багровым, как кровь, маникюром и белым, как бумага, лицом, визжа от страха, хватающая острыми, накрашенными, как ястреб, когтями, не знающая, куда бежать с этим теплым комочком, кидаясь по комнате, сходя с ума, бесясь, что я не иду на помощь, находит выход в уборную и спускает в унитаз. Мышь выныривает, мышь еще живая, мокрая, лапками цепляется, По мраморному унитазу. Прости, читатель, и не взыщи, не пугайся. Все это я сочинил. Не было никакой женщины с ногтями. Ничего не было. Просто я не знаю, что с ними делать, куда деваться. Пищат, скачут, царапаются, если застрянут. В избежание осложнений шмыгают, поют и танцуют. Мыши, мыши... Почему мне так страшно жить? Далеко не отходя, вижу себя в детстве. В электрической комнате, запертым на ключ. В гнетущем ожидании мамы, которая все не идет и не идет с работы. Из своей библиотеки Гоголя на пресне. Так что всегда боишься, не попала ли она под трамвай. Не дыша, сижу, пытаюсь читать, рисовать, думать ни о чем. А мышь все скребется и скребется под шкафом. Кричу на нее, топаю ногами, кидаю книгу на пол. Смолкнет на мгновение и опять принимается пилить и тянуть из меня душу. Или к стихийному моему ужасу бесшумно выкатывается шариком из-под шкафа на самую светлую середину комнаты. В ее способности исчезать и появляться неожиданно, не слышно, когда ее видишь и невидимо Когда слышишь, было что-то мистическое. Казалось, мышь существует неразумно, беспричинно, посланница иного света, нам невыносимого тьмы. Стыдно ее бояться, я знаю, но и нельзя отогнать, нечем избавиться. Побежала, побежала и скрылась. Была она или нет, ее неизвестно. Только память сосет. Вот-вот явится. Скребется. Не успела исчезнуть, а уже скребется.